Глава 14. Из-за пробок на шоссе м 11 он приехал в Порт Хилгрин только во втором часу дня, когда вдоль горизонта уже горбились облака, похожие на огромные клочи серой ваты. Назревал метель Вино это плуг еще не был закрыт на дневной перерыв. Но вместо того, чтобы сразу пойти в паб к Джону Дерроу, Линли прохрустел по заснеженной лужайке к телефонной будке и позвонил в Скотленд Ярд. Он почти сразу же услышал голос сержанта Хеверс и, по звяканию посуды и шуму голосов, определил, что разговор перевели для нее в столовую. — Что с вами случилось? Черт побери! — рявкнула она. Я затем резко смягчила тон, добавив. — Сэр, сэр, где вы? Нам позвонил инспектор Макаскин. Они сделали полное вскрытие Синклер и Гоувана. Макаскин просил вам передать, что время смерти Синклер между двумя и четвертью четвертого. А еще он сказал, без конца эка и мека, что в нее не вторгались. Полагаю, он деликатно дал мне понять, что нет свидетельств изнасилования или сексуального контакта. Он сказал, что эксперты обработали еще не все, что было собрано в комнате. Он позвонит снова, как только они завершат ли благословил въедливость инспектора Макаскина, которого не испугало участие самоуверенного Скотленд-Ярда, его навязанной помощи. «Мы получили признание Стинхерста. Херста. Я не смогла поймать его ни на одной нестыковке в отношении субботней ночи в Уэстербри. как раз он не повторял свой рассказ». Хейверс презрительно фыркнул. «Только что приехал его адвокат. Типичный свой человек». Астроноса такой тип, его немелика прислала жена. Разве мог его светлость опуститься за то, чтобы попросить разрешения позвонить у плебеев вроде меня или нкаты? Мы отвели его в одну из комнат для допросов, но если мы быстренько не раздобудем неопровержимую улику или свидетеля, мы окажемся в трудном положении. Поэтому куда во имя всего святого вы делись? В Порт-Хиллгрин. Он прервал ее возмущенный возглас словами «Слушайте меня». Я не собираюсь оспаривать того, что Стинкерс причастен к смерти Джой, но ситуация с Дерроу пока не прояснилась. И потом. Нельзя упускать из виду то, что дверь Джой Синклер была заперта, Хейверс. Поэтому хотите вы или нет, но доступ по-прежнему остается через комнату Хелен. Но мы уже обсудили, что Франческа Джерард могла запросто отдать ему запасные ключи и предсмертные записки Ханны Дерроу скопированной из пьесы. «Пьесы? Какой пьесы?» Линли глянул через лужайку на пап. из вот трубы змейка вился дымок. «Не знаю. Но, полагаю, что Джон Дэру узнает. И думаю, он мне скажет. И куда же ты нас приведет, инспектор? А что, по-вашему, я должна делать с его драгоценной светлостью, пока вы там развлекаетесь на болотах? Допросите его еще раз с самого начала, в присутствии его адвоката, если он настаивает». — Порядок вы знаете, Хайерс. Составьте план вместе с Нкатой. Измените вопросы. — А потом? — Потом отпустите его на сегодня. — Инспектор? — И вы, и я прекрасно знаем, что на данный момент у нас против него ничего существенного нет. Разве что уничтожение улик, эти сожженные сценарии. Ну да, его брат был советским шпионом, и он сам помешал правосудию в деле о смерти Джеффа. Значит, ж двадцать пять лет назад. — Вряд ли целесообразно арестовывать Стинхерста прямо сейчас. Вы же знаете, что ее адвокат будет настаивать на том, чтобы мы либо предъявили ему обвинение, либо отпустили к семье. Мы можем получить что-то еще от судебной команды Страйт-Кладда, Клайда, возразила она. Можем. И когда это случится, мы его снова возьмем. А пока мы сделали все, что могли, ясно. А что прикажете делать мне, когда я отпущу Стинхерста, и он как ни в чем не бывало отправится домой? В ее голосе вновь звучало раздражение. — Идите в мой кабинет, закройте дверь, ни с кем не общайтесь. Ждите сообщения от меня. — А если Уэберли спросит, как продвигается дело? — Пошлите его к черту, — ответил Линли. — Но сначала скажите, что мы осведомлены об участии в этом деле особого отдела ими пять. Он услышал по телефону, как Хейверс усмехнулась против своей воли. — С удовольствием, сэр! Как я всегда говорила, когда корабль тонет, уже не важно, сколько пробой на носу. Когда Линли спросил обет пахаря и пинту Гиннеса, в первый момент Джон Дерро, похоже, хотел ему отказать. Однако присутствие угрюмого вида мужчину, стойки и пожилой женщины, дремавшей над джином и блюдечком с миндалем у потрескавшего скамина, заставило воздержаться. И минут через пять Линдли уж сидел за столом у окна и опустошал большую тарелку со стилтоном, чеддером, маринованным луком, заедая все это хрустящим хлебом. Пел он с аппетитом, не обращая внимания на плохо скрываемое любопытство посетителей. Линдли знал, что фермеры вскоре уйдут, вернутся к своим заботам, и Джону Деру ничего не останется, как вступить в беседу с нежеланным клиентом. Спустя несколько минут Линли услышал, как Деро уже даже попытался встрять в разговор с фермеров, словно надеялся, что его непривычная дружелюбие задержит их подольше. Они громко обсуждали футбольную команду Ньюкасла и вдруг умолкли. Дверь паба открылась, и внутрь с холода поспешно вошел парнишка лет шестнадцать. Линли видел, как он едет с стороны Милденхолла на древнем мопеде, густо заляпанном грязью. Подростки были грубые рабочие башмаки. Синие джинсы и старая кожаная куртка. Вся в каких-то пятнах, как оказалось, смазки. маски. Мальчик запарковался перед пабом, подошел к машине Линли и несколько раз восхищением погладил зячный верх. Он был коренастым, как Джон Дэру, но волосы в мать светлые. — Чья это тачка? — войдя бодро, поинтересовался он. — Моя, — отозвался Линли. Парнишка неторопливо приблизился, по-мальчишески неловко — откидывая из солба светлые волосы. — Клевая штучка! Он с завистью посмотрел в окно. — Стоило вам, наверное, кучу денег. — Я и сейчас трачу на нее порядочно. Она жрет бензин, так словно я. Единственная пора Бритиш Петролиум. — Откровенно говоря, я всерьез подумываю перейти на твой способ передвижения. Простите — Простите? Линли кивнул в сторону улицы. — Купить себе мопед. — Да ну, мальчик рассмеялся. — Тот чё драндулет? — Так приложился на нем на прошлой неделе. На нем даже не царапины. Правда, не очень на нем и видно. Он такой старый, что хватит болтать, Тедди. И резко перебил Джон Дарру. Займись сделаем. Прервав таким образом разговор сына с лондонским полицейским, он и другим невольно напомнил о времени. Фермеры выложили на стойку мелочи банкноты. Старуха у камина громко всхрапнула и открыла глаза. Через несколько минут в пабе остались только Линли и Дерро. Приглушенный рок-н-ролл, позвякивание посуды в буфете в квартире наверху означали, что Тедди действительно занят каким-то делом. — он не в школе, — заметил Линли. Дерро покачал головой. — Он уже не учится. В мать пошел, не слишком любит книги. — Ваша жена не любила читать. — Ханна! — Ни разу не видел ее с книжкой в руках. — Да у нее... Ни одной своей не было. Лин ли достал из кармана сигареты и, закурив, открыл папку с делом о смерти Ханны Деро. Вынул предсмертную записку. Тогда это странно. Откуда она могла это скопировать? Деро поджал губы, узнав листок, который уж показывал в -ли. Я вам уже все сказал. Боюсь, что нет. Линли подошел к стойке бара, держа в руке записку Ханны. Потому что ее убили, мистер Деро. Издается мне, вы знали это все прошедшие 15 лет. Честно говоря, до сегодняшнего утра я был уверен, что это вы сами ее убили. А теперь у меня появились сомнения. Но я не уйду отсюда, пока вы не скажете мне правду. Джой Синклер умерла, потому что слишком близко подобралась к истинной причине гибели вашей жены. Напрасно вы думаете, что расследованием ее смерти прекратят заниматься только потому, что вы не желаете говорить о том, что на самом деле случилось тогда, в 1973 году. Подумайте еще раз. Или давайте поедем в Милденс-Холл и побеседуем с констеблем Плейтером. Вы, Тедди, я. Если не поможете вы что-то, вероятно, сможет припомнить ваш сын. Не смейте впутывать сюда парня. Он ничего не знает, он не может знать. О чем знать? — спросил Линли. Владелец паба теребил фарфоровые краники на бочонках с Элем и пьем. Ицово было сраженным. Линли продолжал. — Послушайте меня, Дэрова. Я не знаю, что-то у вас тогда случилось, но был изуверский убит шестнадцатилетний паренек, ровесник вашему, потому что оказался слишком близко от убийцы. К тому самому я чувствую это, который убил и вашу жену, а я знаю, что она была убита. Поэтому, ради бога, помогите мне, пока не прикончили кого-нибудь еще. Дерроу подавленно посмотрел на него. — Мальчик, вы говорите. Линли по его голосу понял, что в обороне Дерроу появились трещины, и тут же безжалостно надавил, воспользовавшись слабиной противника. — Гоу, Ван Килбрайт! Он всего-то и хотел, что поехать в Лондон и стать новым Джеймсом Бондом. Мальчишская мечта, понимаете? Но он умер на ступеньках судомойни в Шотландии. Его лицо и грудь были ошпарены, превратились вареное мясо, а в спину им воткнули кухонный нож. И вот если убийца теперь приедет сюда, чтобы узнать, сколько Джой Синклер удалось у вас выведать, как, скажите мне, ради бога, вы защитите жизнь своего сына или свою собственную от мужчины или женщины, которых вы даже не знаете? Деруш не скрывал, как тяжело ему делать то, о чем просил Валинли. Вернуться в прошлое, восстановить его, оживить. Только ради того, чтобы попытаться спасти себя и своего сына от убийцы, который с обстошительной жестокостью вторгся в их жизнь много лет назад, он решился заговорить, проведя языком по пересохшим губам. Это был мужчина. Деру запер дверь паба, и они прошли к столику у камина. Он захватил с собой непочатую бутылку Олд Бушмилса, открутил колпачок и налил себе стакан после чего долго молча пил, подбадривая себя перед тем, что неизбежно должно было прозвучать. — Вы пошли за Ханной, когда она ушла в тот вечер, — предположил Линли. Дэру вытер губы тыльной стороной ладони. — Ну да, она вместе с одной местной девчонкой должна была помогать мне в пабе, поэтому я поднялся за ней наверх и нашел на кухонном столе записку. Только это была совсем не та записка, которая у вас в папке то и говорилось, что она уезжает, Ей с каким-то хлыщом в Лондон, чтобы играть на сцене. Линли почувствовал волнение, а то, что он, похоже, был на верном пути, и, судя по всему, несмотря на все услышанное от Сент-Джеймса, Хелен, Барбары Хейверс и Стинхерста, чутье в конечном итоге не подвело его. Больше в записке ничего не было. Дерру мрачно покачал головой, посмотрел в стакан. От виски шел крепкий запах солода. Нет, она мне сделала выволочку, что я не такой, как надо, и сравнивала, чтобы я точно понял, чего ей надо и почему она решила уйти, Тест ей нужен был настоящий мужчина, который знает, как надо любить женщину, ублажать женщину в постели. Я, дескать, никогда не удовлетворял ее, никогда, но этот парень... Она описала, как он с ней это делал, чтобы... Если я когда-нибудь захочу зайти с женщиной, то буду уже ученый, буду делать все как надо. В общем, вроде как еще и одолжение мне сделала, написав все это. Откуда вы знали, где ее искать? Да увидел ее. Когда я читал записку, подошел к окну. Должно быть, она пару минут как ушла. Смотрю, идет с большим чемоданом, сворачивает на дорожку к каналу, который проходит через Миддл Фен, это на окраине нашей деревни. И вы сразу же подумали о мельнице? Я думал только о том, как добраться до чертовой сучки, как следует ее взгреть. Но потом решил, что лучше ее выследить, поймать ее с ним уже в сласть отделать их обоих. Поэтому я держался на расстоянии. Она не видела, что вы за ней идете. Было темно. я держался другой стороны дорожки, где заросли погуще. Она раза два или три обернулась, я подумал, что она догадалась, что я там, но она продолжала идти. Она немного опередила меня там, где канал сворачивает. Поэтому я пропустил поворот на мельницу и прошел еще, наверное, Ярдов-300. Когда я, наконец, сообразил, что потерял ее из виду, то стал прикидывать, куда она могла идти. Но идти у нас особо некуда, поэтому я быстро вернулся и пошел по тропинке к мельнице. Ярдов через 30 наткнулся на ее чемодан. Она пошла дальше без него. Он был жутко тяжелый. Я подумал, что она пошла на мельницу, чтобы прислать за ним своего дружка, поэтому решил подождать и схватить его прямо на тропинке, а с ней бы разобрался на мельнице. Деру налил себе еще и подтолкнул бутылку клинли, но толпить не стал. Однако за чемоданом никто не шел, — продолжал он. Я подождал минут пять, только затем пробрался по тропинке, чтобы получше посмотреть, и только подошел к поляне, и из мельницы выходит этот парень, и Деру обижал ее вокруг. Я услышал только, как зашумел мотор машины, и он уехал. Вот так. Вы его разглядели? Где уж там? Здорово темно было. Я был слишком далеко. Через минуту я зашел на мельницу и нашел ее. Он поставил стакан на стол. В петле. В точности так, как на полицейских фотографиях. Ну да. Только из кармана пальто торчал краешек бумаги, поэтому я вытащил его. Это была записка, которую я отдал полиции. Когда я ее прочел, то смекнул, что тот малый хотел, чтобы подумали, что она сама. Ясно. Но если бы вы оставили там чемодан, никто бы не подумал, что это самоубийство. Значит, вы забрали его домой? Да. Отнес наверх, потом поднял тревогу с помощью записки из кармана, а то другой я сжег. Несмотря на все ужасы, которые пережил этот человек, Линли ощутил прилив злости. Загубили женщину. Безжалостно, хладнокровно. И пятнадцать — это смерть, остается неотмещенной. Но зачем вы это сделали? — спросил он. Вы же наверняка хотели, чтобы убийца был наказан. Взгляд Деру отразил насмешливую усталость. — Ты не представляешь, приятель, что значит жить в деревне, а? Не представляете, каково будет человеку, если все соседи узнают, что его вертихвостку жену удавил какой-то мерзавец, который, видите ли, умеет, как надо пристроиться в него между ног? и удавил неброшенный муж, заметьте, которого все в деревне поймут, а тот самый ублюдок, который трахал я за спиной мужа. По-вашему, если б я позволил всем узнать, что Ханна убита, ничто из этого не вышло бы наружу? Хотя в его голосе звучала неуверенность, Даро продолжил, словно отвечая. А так Тедди хотя бы не знает, какой на самом деле была его мать. Ханну все равно уж было не вернуть. А... Покой Тедди стоил того, чтобы позволить убийце скрыться. — Пусть лучше его мать будет самоубийцей, чем его отец рогоносцем, — поинтересовался Линли. — Дэру! — со всей силы припечатал кулаком по заляпанному столу. — Ну да! Это ведь со мной он живет эти пятнадцать лет! Это мне он каждое утро смотрит в глаза, и когда смотрит, то видит мужчину, боже это мой! Никакого-нибудь там скулящего гомика, который не мог заставить бабёнку, на которой женился, выполнять супружеские обязанности. Что, думаете, тот парень смог бы удержать ее лучше меня? Он надел себе еще виски, небрежно расплескивая его, когда бутылка соскользнула с края стакана. Он наобещал ей преподаватели, уроки, роль какой-то пьесе, но когда все это прошло бы, что осталось бы? — Роль в пьесе? Преподаватели? «Уроки? Откуда вы все это знаете? Что было в записке?» Резко повернувшись к огню, Деру не ответил. Но Линлюш понял, почему Джой Синклер названил его ему десять раз, чего она от него добивалась. Без сомнения, в порыве гнева он невольно проговорился. Существовал какой-то еще источник информации, который был очень даже нужен для ее книги. Или ей что-то еще, Дэру? «Дневники?» Ответа не последовало. — Боже мой, дружище, вы уж зашли так далеко. Может, вы знаете имя убийцы? — Нет. — Тогда что вы знаете? — И откуда знаете? Дару по-прежнему апатично смотрел на огонь, но грудь его вздымалась от подавленных чувств. — Дневники, — сказал он, — девчонка всегда была чертовски самовлюбленной. Все записывала, они были в ее чемодане вместе с остальными вещами. — Лин Ли знал, что если он спросит, где они, Дэру заявит, что уничтожил их много лет назад и выстрелил наугад. Отдайте мне дневники Дэ -Ру. Не могу обещать, что Тэдди никогда не узнает правды о своей матери, но, конечно, что от меня он ее не узнает. Подбородок Дэ дрогнул. — Как я могу? — пробормотал он. Лин Ли продолжал давить. — Я знаю, что Джой Синклер разбередила вашу старую рану. Заставил вас страдать. Но ради бога, разве она это заслужила? Умирала одна с восемнадцатидюймовым дюймовым кинжалом, воткнутым ей в горло. Неужели есть преступление, за которое следует наказывать столь чудовищно? А Гоуван, он же совсем мальчик, он вообще никому ничего не сделал и все равно погиб. Дароу, подумайте, дружище, мы не можем не считаться с этими смертями. Он сказал все, что мог. Оставалось только ждать, что надумает этот человек. Выстрелило в камине полен. Отскочил-скатился по решетке уголек. Над ними сын Дерро продолжал возиться в квартире. После мучительной паузы мужчина поднял отяжелевшую голову. — Идемте в квартиру, — вяло произнес он. В квартиру можно было попасть по лестнице, скорее наружной, чем внутренней, которая шла по задней стене здания. Под ней посыпанная гравием дорожка вела через буйные заросли заброшенного сада к воротам, за которыми расстилались бесконечные поля. Их монотонная ровность нарушалась изредка случайным деревом, каналом, неуклюжими очертаниями ветряной мельницы на горизонте. Все было почти бесцветным под этим меланхоличным небом. Это всюду веяло густым запахом торфа, свидетельство бесконечной череды наводнений и разложения, без которых эта пустынная часть страны просто немыслима. Далеки ритмично постукивали дренажные насосы. Открыв дверь, Джон Дерру впустил линли в кухню, где Тедди, стоя на четвереньках, у ведра с водой, окруженный коробками с чистящими средствами, тряпками и циновками, чистил закопченную плиту, по возрасту значительно старше его самого был бы мокрым и грязным. — Из радио на стойке! — орал простуженным голосом певец. При их появлении Тедди отвлекся от своих тяжелых трудов, скорчив обезоруживающую гримасу. — Да она слишком долго дожидалась, пап. Тут надо действовать не тряпкой, а долотом. Он ухмыльнулся, вытерев лицо рукой, отчего на щеке остался длинный след сажи. Даро заговорил с ним с грубоватой нежностью. — Спустись вниз, парень! — Присмотри за папом, плита может подождать. Парень обрадовался и, вскочив на ноги, выключил радио. «Я каждый день буду понемногу ее скрести, ладно?» И тогда он снова ухмыльнулся. «Глядишь, к следующему Рождеству очистим!» Он жизнерадостно отсулитовал им и убежал. Когда дверь за мальчиком закрылась, Дару сказал, «Я держу ее вещи на чердаке». Я буду благодарен, если вы там их и просмотрите, чтобы Тедди ненароком на вас не наткнулся и не сунул нос куда не надо. Там холодно, так что пальто не снимайте, но свет там есть. Он провел его через скудно обставленную гостиную в темный коридор, куда выходили двери двух спален. В конце его имелся в люк, через который можно было проникнуть на чердак. Дород толкнул дверь вверх и выдвинул вниз складную металлическую лестницу, довольно новую на вид. Словно прочитав мысли Линли, он сказал. — Я прихожу сюда время от времени, когда мне нужно напомнить себе об этом. Напомнить — Напомнить? Дэру снова ответил на вопрос сухо. — Когда меня тянет к женщине? — Приду, полистаю тетрадки Ханны, и никого зуда, как рукой снимает. Он поднялся по лестнице. Чердак очень напоминал гробницу. Здесь было пугающе тихо, очень душно. Почти так же холодно, как на улице. На картонных коробках и сундуках густым слоем лежала пыль. При малейшем движении она вздымалась вверх удушающими клубами. Помещение было маленьким, пропитанным запахами времени, слабым ароматом комфоры, одежды, отдающей плесенью и древесной гнилью. Робкий лучик дневного света пробивался сквозь единственное, все в полосах окошка под самой крышей. Дэрро потянул за шнурок, свисавший с потолка, и лампочка выпустила конус света. Он кивнул в сторону двух сундуков, стоявших по обе стороны от единственного деревянного стула. Линли заметил, что ни на стуле, ни на сундуках пыли не было, и спросил себя, как часто Дерро навещает эту могилу своего брака. — Ее вещи лежат как попало, — сказал мужчина, — потому что меня не очень заботило, что я со всем этим сделаю ту ночь, когда она умерла, я в спешке вывалил ее шмотки из чемодана в комод, перед тем, как звать деревенских на помощь. А уж потом, после похорон, запихнул все это в эти два сундука. Почему на ней в ту ночь были два пальто и два свитера? Жадность, инспектор. В чемодан уже не лезла. А взять хотелось, вот пришлось бы. Либо надеть, либо так нести. Надеть было проще. Было довольно холодно. Дерру достал из кармана связку ключей. Открыл сундуки и откинул набой крышки. — Я вас здесь оставлю, дневник, который вам нужен сверху стопки. Когда Деру ушел, Линли надел очки для чтения. Но он не сразу взял пять тетрадок в переплетах, которые лежали поверх одежды. Сначала он решил осмотреть вещи, хотел понять, какой была Ханна Деру. Вещички были из тех, что шьются подешевле, в надежде, что сойдут за дорогие они были все вызывающими: свитера, расшитые бусинами, облегающие юбки, короткие просвечивающие платья с очень открытым вырезом, брюки с узкими расклешенными к низу штанинами и зачерккой молнии спереди. Когда он осмотрел брюки, то увидел, что материал растянулся, отъехав от металлических зубцов на штанине, сидели очень плотно, облегая фигуру. От большой пластиковой косметички исходил специфический запах жира. Там лежала разнообразная Недорогая косметика, набор теней, с полдюжины тюбиков очень темной помады, приспособление для завивки ресниц, тушь, три или четыре лосьона, В кармашек засунуты противозачаточные таблетки на пять месяцев. Одна из упаковок была начата. Пакет из норвежского магазина был битком набит новым дамским бельем и снова полная безвкусица то, что простая и деревенская девушка считает очень соблазнительным, чем можно сразить мужчин. Крошечные трусики из алых черных пурпурных кружев вместе с поясами для чулок того же материала и цвета. Прозрачные бюстгальтеры, вырезанные до самых сосков и украшенные игривыми бантиками в стратегически важных местах. Две ночные сорочки без лифа, Его заменяли две широкие атласные полосы, которые перекрещивались от талии к плечам, почти ничего не скрывая. Под всем этим лежала пачка фотографий. На каждой была впечатлена Ханна. Каждый выгодно демонстрировал ее достоинство. Позировала ли она на приступке у изгороди? Смеялась ли сидя на лошадке или на скамейке, и ветер трепал ее волосы? Возможно, это были ее рекламные фотографии. Или, возможно, ей требовалась уверенность в том, что она красивая, или подтверждение, что она вообще существует? Линли снялся с тупки в верхнюю тетрадь. Обложка потрескалась от времени, несколько страниц склеились вместе, а часть других покоробилась от сырости. Осторожно пролистал их, пока не нашел последнюю запись. На треть страницы. Сделанная 25 марта 1973 года она... Было написано тем же детским почерком, что и предсмертная записка. Но в отличие от той записки здесь было полно ошибок. Решено, уезжаю завтра вечером. Я так рада, что это наконец между нами решено. Сегодня вечером мы говорили и говорили, несколько часов, пока все не спланировали. Когда все было наконец-то решено, я захотела любить его, но он сказал, что у нас нет времени, хан. И на минутку я подумал, что, может, он разозлился, потому что он даже оттолкнул мою руку, но потом он улыбнулся этой своей милой улыбкой и сказал, «Дорогая, любимая, у нас будет для этого уйма времени каждую ночь, как только мы приедем в Лондон, Лондон, Лондон, в это же время завтра». Он сказал, его квартира готова, и что он обо всем позаботится. Не представляю, как я проживу завтрашний день без него, дорогой любимый, дорогой любимый.